Глава 42. Я не нашлась, что на это ответить, поэтому, смутившись, перевела тему. Спасибо, что закрыл меня своим телом и помог спасти хранителя. Это был очень благородный поступок. Плевать я хотел на хранителя. Тут же разрушил свой рыцарский образ Дэйн. Я бы лучше сам его прикончил, чтобы не подвергать тебя этому испытанию. Но в этом случае ты вряд ли смогла бы жить спокойно дальше. Тебе явно было его жаль и хотелось помочь. Ты возненавидела бы меня, если бы я помешал. Поэтому мне пришлось сделать так, чтобы, пока ты играешь в спасительницу, тебе ничего не грозило. У меня не нашлось слов. Вот тебе и благородный спаситель. Но почему-то мне не было совсем уж отвратительно его слушать. Сказанное им вызывало какие-то противоречивые чувства. С одной стороны, это было очень неправильно, с другой, еще ни для кого, пожалуй, моя жизнь и мое самочувствие не были настолько важны. Удивительно, но и обед, и следующее занятие прошли без происшествий. Столовой народу не было, так как к моменту нашего там появления у остальных студентов еще шла пара. Сигнал к концу пары прозвучал как раз тогда, когда мы покидали столовую. Честно сказать, я еле шла. Дэйм впихнул в меня столько еды, сколько смог. Нет, насильно он ее, конечно, не заталкивал в рот, но у него были другие методы воздействия. Во-первых, он подсовывал мне самые вкусные блюда из возможных. И снова он ни разу не ошибся. Мне безумно понравилось все предложенное. Во-вторых, он вполне разумно заметил, что вся эта еда насыщена магией, и приготовлена специально так, чтобы восстановить магический резерв. А мне это необходимо, так как враг может подстроить новые ловушки. В-третьих, Дейм коварно добавил, что если мы успеем быстро перекусить до конца пары, то грех не потратить оставшееся время на тренировку на чердаке. Конечно, после этого мне совершенно не хотелось ускорять процесс. Впрочем, никакого дискомфорта в животе не было. Да и ощущение чрезмерной сытости быстро прошло, сменившись невероятным подъемом сил. Магическая еда действительно помогла восстановиться. Неподалеку от аудитории нас снова поджидали риса с Гуром. Гур косился виновато, словно ощущал неудобство из-за того, что убежал вместе со всеми с парой по иллюзиям, а не остался с нами. Рейса же попыталась аккуратно выспросить, что там было после их ухода и куда нас увел ректор вместе с Аркисой. Однако под взглядом Дейма замолчал. И хорошо. Откровенничать о том, что все произошедшее было атакой неизвестного мага, который, скорее всего, служит Тантарре, точно не стоило. Саркисой все в порядке, только и сказала им я. Ее вылечили. «Ох, ну хорошо!» — с облегчением воскликнула Риса. «А то я волновалась!» «И я!» — добавил Гур. Последняя на сегодня пара оказалась парой по изготовлению амулетов. Вёл её добродушный мужчина с румяным лицом и густой шапкой золотистых вьющихся волос. Мне очень понравилось его слушать. Во-первых, он подавал материал живо и с юмором. Во-вторых, в целом было очень полезно узнать о том, как из подручных средств смастерить себе, только представьте, настоящую магическую штуковину. Ну и в-третьих, как оказалось, этот предмет был новым не только для меня, но и для других студентов, поскольку его вели только в этом семестре. Поэтому преподаватель, которого звали господин Юфа, начал с самого простого — с общего рассказа об амулетах и о том, как их используют в магическом мире. Может, для остальных эта информация и не представляла собой ценности, но для меня именно это и было интереснее всего. «Простейший амулет способен сплести любой маг. Порой даже неосознанно в детстве», — увлеченно вещал преподаватель. «Наверняка у вас случалось подобное, да?» Отовсюду послышались смешки. Ненадолго поднялся гул. Все припоминали случаи, когда нечаянно наполнились что-то магией. «Я смастерила куклу из тряпок, пуговиц и еще какой-то мелочевки, когда была в ужасном настроении», — хихикнула Риса. «Один из соседских мальчишек вывел меня из себя. А она потом ожила, явилась к нему и попыталась задушить. Конечно, ничего не вышло, она была слабая и двигалась еле-еле». Но он больше меня не доставал. Жуть какая, содрогнулась я. Да у всех такое было, успокоил меня Гур. В детстве, когда силы появляются, ты сам не знаешь, что можешь вытворить. Я вот как-то разозлился на брата и слепил человечка из глины. А когда брат что-то искал в моей комнате, человечек крови прокусил ему палец. Да уж, каждому магу это знакомо утихомирил нас преподаватель, пока я переваривала информацию об особенностях взросления в магических семьях. Слабый амулет можно сделать и без подготовки. Но вот для изготовления более сильного надо иметь знания и запастись качественными ингредиентами. В целом, как я поняла, амулет можно было сделать из любых подручных средств, даже если они не насыщены изначально магией. Но в этом случае значение имели чувства мага, которые он испытывал к созданной вещи. Ещё господин Юфа пообещал, что на следующем занятии мы создадим свой первый амулет, и попросил нас принести какой-то небольшой предмет или часть предмета, который связан у нас с приятными воспоминаниями, особенно из детства. Если такой есть, конечно. После окончания пары Риса пыталась уговорить нас с Деймом пойти в какую-то забегаловку, где можно заказать удивительные коктейли, от которых потом два часа ощущаешь такую легкость, что при ходьбе Париж в нескольких сантиметрах над землей. Нет, веско сказал Дейм, и она отстала. Я была с ним согласна, так как мне предстояло занятие с ректором, а еще сейчас было худшее время для прогулок невесть где. Отделавшись от риса с гуром, мы отправились к Дарфонту. Вообще занятие было назначено только у меня, но Дэйм по обыкновению увязался со мной. На его мнение на этот счет он, понятное дело, не спрашивал. Дарфонта мы нашли возле его кабинета. Он явно ждал нас, но почему-то внутрь не заходил. «Наконец-то!» — воскликнул он, когда мы приблизились. «А «Почему вы здесь?» — уточнила я. «И как там главный хранитель?» «В порядке. Он полностью оклемался, но его показания оказались бесполезными». С досады поморщился Дарфунт. «Последнее, что он помнит, так это то, как вышел из хранилища и направился в сторону столовой. Что-то кольнуло его в затылок, и все. «Вы выяснили, почему не отреагировали стражи?» Ровно уточнил Дэйм. Я не сразу поняла, о чем он, но потом вспомнила жутких существ, похожих на статуи в коридорах. Кстати, ведь точно, они же должны чувствовать черную магию. А вот это самое интересное. Полагаю, вся проблема в том, что наш неизвестный злоумышленник пронес именно пауков. Учитывая, что защиту в Академии тоже поддерживают пауки, стражи приучены на них не реагировать, даже в тех случаях, когда паук устраняет остатки какой-то зловредной магии и на некоторое время сам ею пропитывается. Более того, черных пауков пронесли, скорее всего, в спящем состоянии и пробудили только прямо перед атакой. Вспомни, где произошли нападения. Одно из них, возле хранилища, а там стражи нет, так как их сводит с ума аура многочисленных артефактов. А второе неподалеку от кабинета иллюзий. Там тоже отсутствуют стражи, поскольку шар иллюзий сбивает их с толку и подает им ложные сигналы. Так что враг продумал все. А точнее, полагаю, все продумал тот, кто отдает ему указания. Вопрос только в том, Почему атаковали именно Аркису? Насчет Бубса у меня вопросов нет. Тут цель ясна. Злоумышленник хотел добраться до материализующего шара. Возможно, вторую жертву ему разрешили выбрать самому, предположил Дэйм. Это пока единственное объяснение. Если ты прав, то врага надо искать среди тех, у кого зуб на Аркису. А таких в Академии полным-полно. Характер у девочки сложный. Почему мы не заходим? не выдержала я. Все это время Дарфунд продолжал стоять перед кабинетом, и нам приходилось торчать рядом. Ответ оказался неожиданным. Потому что зайдешь ты одна, ухмыльнулся ректор. Помнишь, я говорил тебе, что мой кабинет это самая своенравная комната Академии, и что ты ему чем-то приглянулась. Вчера, после твоего ухода ночью, он некоторое время был сам не свой. А сегодня, буквально перед вашим приходом, на мой стол свалился справочник магических существ и открылся на странице с информацией облуждающих. Полагаю, старый ворчун хочет что-то тебе показать. Возможно, это тебе поможет. «Я зайду с ней», — твердо сказал Дэйн. Старый ворчун на редкость упрям. Он отказался объясняться даже со мной. Думаю, ему важно показать что-то только ульяне. Если зайдете оба, то наверняка ничего не увидите. Не волнуйся, в кабинете она в полной безопасности. Ты отлично это знаешь. Старый ворчун помогал и тебе. Или ты боишься чего-то другого? Я уставилась на Дэйма в ожидании ответа. Действительно, Ему как будто не хочется, чтобы я входила, но и аргументы в защиту своей позиции он не приводит. Или их нет, или он не хочет, чтобы мы их знали. «Там паук», — наконец произнес он, встретив мой взгляд. «Ты боишься пауков». Все в порядке, я к ним уже привыкла. Сегодня они были повсюду. Что ж». «Думаю, мне стоит войти и узнать, что именно хочет показать мне кабинет». Я шагнула к двери. «Почему ты так напряжен, Дэйм?» — уточнил ректор за моей спиной. «Ведь ты знаешь, насколько там безопасно. Туда при всем желании не проникнет ни один злоумышленник. В отличие от стражей, старого ворчуна не обмануть». Дэйм не ответил, но и задерживать меня не стал. Боясь, что он передумает, я быстро вошла и закрыла за собой дверь.